Глава 19 Лорна вскарабкалась зодиака на катер, едва переводя дух. Сердце колотилось прямо где-то в горле, выбравшись на верхнюю палубу, оглянулась на берег. Почему большая пантера не ринулась в преследование? У них над головами завис вертолет, молотя их порывами ветра от своих винтов, сотрясающими листву и ветки окружающих деревьев. Хотя они и добрались до катера. Лорна понимала, что до безопасности им еще далеко. До подступивших кромки кромке воды деревьев всего десяток ярдов. Пантера запросто перемахнет такое расстояние с места. Гарсия и Чилдрос тоже осознавали эту опасность. Едва их ботинки коснулись палубы, оба развернулись, вскинув винтовки и направив их в сторону берега. Вспрыгнув в зодиака, Берт понюхал свернутое одеяло у Лорны в руках. Подоспевшему к ним Скотту Нестору пришлось кричать, чтобы быть услышанным. «Вы нашли котенка! Детеныша!» — поправила его Лорна. «И его мать!» Скот возрился на темный берег, но там не было ни малейшего движения. «Гарсия, ты что-нибудь видел?» «Ни черта, кроме долбанных светлячков!» Тот сохранял бдительность, но его напряженные плечи немного обмякли. «Может, доктор Полк видел лишь какие-нибудь блики в воде?» «Мы с Чилдросом там ничего не видали!» «Она там!» — упорствовала Лорна. Это ни капельки не походило на отраженный водой свет звезд. Горящие глаза до сих пор полыхали перед ее мысленным взором, сияя умом и коварством. «Если вы правы, — заметил Скотт, — тогда она будет держаться поблизости, зная, что ее детеныш у нас, а значит, подальше от людей, оставшихся там» но написанная на его лице тревога ясно говорила, что он лишь старается выдать желаемое за действительное, если вообще кто-нибудь из них еще жив. Тепло и темнота убаюкали детенышу, заставив смириться со своим положением, и он угомонился. Лорна приподняла его в руках повыше, вглядываясь в сумрак леса. «Почему пантера не пошла за ними?» Лорна ощущала, что удержали ее отнюдь не шум и свет, зависшего над ними вертолета. Аэроглиссера она не испугалась, сходу атаковав его рулевого. Звереныш заворочился, стараясь устроиться поудобнее. Хоть он и не такой хилый, как спасенный с потерпевшего крушение траулера, но все равно в скверном состоянии. Неужели мать, зная это, попросту отреклась от малыша? Не потому ли она воздержалась от преследования Поверить в подобное Лорна отказывалась. До сих пор мать пускалась во всей тяжкие, только бы защитить свое дитятко и вот так запросто спасавать не могла. Тогда где же она тогда? В чем состоит ее план? Минуло еще пять минут. От пантеры по-прежнему ни слуху, ни духу. Вертолет прошел над лесом, обшаривая его светом прожектора. Скотт перешел в дальний конец катера, продолжая разговор с береговой охраной по спутниковому телефону и координируя действия. Спасатели прибудут на место уже через 10 минут. Берт свернулся на палубе, прикрыв нос хвостом. Собаку вроде бы ничего не тревожит, и как раз это встревожило Лорну. Ветер дует с востока. Будь кошачий запах в воздухе, Берт до сих пор оставался бы на взводе, Вышагивал бы по палубе взад-вперед и поскуливал. Она скрылась, пробормотала Лорна под нос. В голосе Скотта у нее за спиной появились возбужденные нотки. Лорна обернулась как раз в тот момент, когда он, опустив рацию, заспешил к ней навстречу. «Джек радировал. Кошку заметили на ферме. Почему она не здесь? По-моему, вы говорили, что она будет держаться поближе к детенышу». Обернувшись, Лорна устремила взгляд на горящий сруб, переваривая свежую информацию. Мимо пронёсся вертолёт, разгоняя горячий дым над водой, но проявляя осмотрительность, чтобы не погнать пламя в их сторону. Однако раскалённые угольки всё равно градом сыпались на катер и на воду, с шипением там угасая. — Я посылаю стрекозу к Джеку, — сообщил Скотт. — Поглядим, не сможет ли она отогнать этого монстра от детишек. Несмотря на жару, лорно похолодела. «Дети!» Перед ней забрежжил намек на намерение пантеры. «Дайте мне рацию!» — протянула она руку. «Мне надо поговорить с Джеком сию же минуту!» Джек инспектировал кольцо костров, обступивших бивак со всех сторон. Рэнди шагал рядом, не отставая ни на шаг. Оба несли с собой винтовки. Джек приказал всем отступить в центр лагеря, за палатки, как можно дальше от опушки баю. Вахту у костров несут только вооруженные мужчины. Но их всего семеро. Недостаточно, чтобы обеспечить безупречный дозор на краю леса. Среди высоко полыхающих костров очки ночного видения Джека совершенно бесполезны. Окружающий реликтовый лес стал для взора темной непроницаемой стеной. Один из подчинённых Джека мельком видел пантеру, но не успел даже вскинуть винтовку к плечу, как та скрылась. Гребаный призрак». Именно такими словами он её и описал. «Она с нами играется», — проговорил рядом Рэнди, «будто кошка с пригоршней мышей». Джек понимал, что брат имеет в виду. Пантера продемонстрировала, насколько искусна в охоте. Она не позволила бы заметить себя за просто так. Она будто испытывает их. Дело тут явно нечисто. У него аж зубы ныли от напряжения буквально напоившего воздух. Вон там! крикнул мужчина на дальней стороне бивака, один из вожатых. Его винтовка бабахнула, остальные бросились к нему, некоторые принялись полить вслепую. Рэнди дернулся было за ними, но Джек схватил его за руку. Нет! То ли дело в многолетнем опыте охоты в баю, то ли в двух полных сроках игры в кошки-мышки с повстанцами в Ираке, но Джек нутром почуял, что готовится засада. Оглядел лес по обе стороны. С одного взгляда, уразумив, что к чему, Рэнди отразил его действие, будто в зеркале, вскинув винтовку к плечу. Но покрыть такую большую территорию всего лишь вдвоем им было не под силу. Джек заметил опасность. Слишком поздно. По ту сторону палатки слева мальчишка, несший дрова, складной стул, изломанный в щепу, к груди на краю палаточного городка остановился и полуобернулся на звук ружейной пальбы. И тут же позади него из леса выскочила громадная тень. Одним скачком пантера переметнулась над кострами, приземлившись в огражденной ими территории лагеря. Нападение оказалось столь стремительным, что мальчишка не успел даже пискнуть. Схватив его за шиворот рубашки, пантера развернулась на одной лапе и тут же перемахнула через костер обратно, скрывшись в лесу вместе с ребенком. Джек молниеносно вскинул винтовку и прицелился, но на долю секунды замешкался, боясь попасть в ребенка. Реакция чисто инстинктивная и неправильная. Так или эдак, «Мальчишка, считай, что мёртв». И тут же сработала рация у него на поясе. «Джек, отзовись!» Он бы пропустил вызов, но голос принадлежал Лорни, и в нём звучала паника. Схватив рацию, он поднёс её к уху и рявкнул. «Чего ещё?» «Не в силах сдержать раздражение и злость». «Пантера! Я думаю, она отправилась за детьми!» Джек испустил порывистый вздох. «Опоздала!» Она уже напала и убила мальчишку. «Убила? Нет, Джек, это не то, что...» И тут же из лесу долетел пронзительный крик. Джек опустил рацию. «Должно быть, мальчишка!» Его вопли продолжали эхом перекатываться во тьме, вздымаясь и опадая от крайнего ужаса. Зато он хотя бы еще жив. Душу Джека наполнило облегчение с тревогой пополам. «Почему мальчишка до сих пор жив?» Джеку вспомнилось сравнение Рэнди насчет кошки с мышкой, подсказавшее единственное мрачное объяснение. Кошки играют с добычей, прежде чем прикончить ее. Джек вслушался в крик, который все не кончался и не кончался. Лорна услышала крик по открытому радиоканалу, и этого ей было довольно. Повернувшись, она ткнула рацию в руки Скотту, «Вызывайте вертушку обратно». Вертолет уже заложил вираж в направлении фермы. «Зачем это? Мне нужно туда попасть. С детенышем!» Скот насупился, но спорить не стал. Поднеся микрофон рации к губам, выкрикнул приказание. Считанные секунды спустя вертолет развернулся обратно к катеру. «Посадить вертушку на палубу мы не можем», опустив рацию, сообщил Скотт. Оттуда спустят страховочную обвязку. Отсюда до фермы рукой подать». Как только смысл сказанного дошел до сознания, Лорни стало дурно. Кровь отхлынула к ногам, и желудок пытался последовать за ней. «Вас могут поднять прямиком вертолет», — заверил Скотт. «Но без этого будет быстрее. Вас могут просто донести на тросе». Едва она успела вообразить себе болтающиеся на ниточке над бездной, как вертолёт уже вернулся басовито ухая винтами. Лорна задрала голову. Прямо к ней на толстом тросе, разматывающемся с лебёдки у боковой двери винтокрылой машины, спускалась жёлтая альпинистская обвязка. Внезапно Лорна пожалела о своём опрометчивом решении. Как-то она не до конца всё продумала. Лететь на вертолёте и в кабине-то не сахар. А уж так! Страховка, наконец, спустилась, вертясь и подпрыгивая в воздухе. Схватив страховку, Гарсия подтащил ее к Лорне. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы не отпрянуть прочь, просто оставшись на месте. Скотт принял у Лорны завернутого в одеяло детеныша, а Гарсия помог ей с ремнями обвязки, надев их ей через голову, подмышки и крепко затянув. И поинтересовался. «Ну как, нормально?» передайте мою винтовку», — в ответ указала она. Чилдерс поднял шприцемет с палубы. Немного повозившись, Лорна неуклюже перекинула ремень оружия через плечо. Как только она была готова, Скотт снова вручил ей детеныша, и Лорна прижала сверток к груди. Скотт с вопросительным выражением на лице поднял большой палец. Не доверяя голосу, женщина просто кивнула. Удовлетворенный, Скот отступил на шаг и крутнул рукой над головой. Двигатель наверху натужно взвыл, и обвязка внезапно впилась ей подмышки. Ноги оторвались от палубы. Лорна отчаянно забила пятками, желая снова ощутить опору под ногами, но поздно. Вертолет уже начал взбираться вверх, а лебедка одновременно выбрала несколько ярдов троса. Поглядев вниз на удаляющийся катер, Лорна тут же поспешно отвела глаза. Ей хотелось зажмуриться, но она понимала, что так перепугается еще больше. Впереди по-прежнему полыхал бревенчатый дом. Крыша давно провалилась, оставив лишь дымящийся остов. Валяще кверху дым лизали языки пламени. Вертолет вскарабкался выше, направляясь прямо к руинам. Лорна засомневалась, что пролететь над ними удастся и пилот, по-видимому, пришел к такому же выводу. Лебедка подтянула ее еще выше, а затем пылающий ад оказался прямо под ними. Винты машины рассекли дым, взвихрив вокруг Лорны обжигающий торнадо. Задержав дыхание, она, наконец, закрыла глаза. Жар палил, будто они летели над жерлом вулкана. Лорна вцепилась в обвязку и завернутого в одеяло звереныша еще крепче. Не прошло и нескольких секунд, как все осталось позади. Температура резко упала. Осторожно потянув чистый воздух носом, Лорна чуть приоткрыла зажмуренные глаза. Пейзаж внизу был усеян черными прудами. Пространство между ними заполняли мостки, помосты и мостики, купе с несколькими хозяйственными постройками под жестяными крышами. По ту сторону прудов среди темного баю, Пылало огненное кольцо костров, в центре которого сгрудились люди. Лагерная стоянка. Вертолет заложил плавный вираж по направлению к лагерю. Инерция отнесла Лорну на тросе в сторону. Крепкий ветер словно омыл ее с головы до ног. На миг она ощутила всколыхнувшееся в душе ликование. Но лишь на миг. Внимание ее привлекло какое-то движение внизу. Из небольшой постройки, ощетинившейся антеннами, выскочил человек, бегом затопавший по мосткам. Размахивая толстым черным дробовиком, который держал в одной руке, вторую он рупором приложил к рту что-то крича. Рев двигателя заглушил его слова. Должно быть, услышав вертолет, он решил, что это спасательная команда береговой охраны. Запаниковав от того, что его игнорируют, он побежал быстрее, даже чересчур и, в конце концов, запнувшись о собственную ногу, с маху плюхнулся на доски настила. Лорна увидела, как его дробовик ударился о мостки, и даже сквозь рев двигателя расслышала грохот ружейного выстрела. Из дымящегося ствола вырвалась дробная россыпь картечи. И тут вертолет над ней дернулся, заскакав в воздухе. Лорну начала швырять на тросе туда-сюда, будто попавшуюся на крючок форель. Ухватившись за него, как за спасение души, Лорна задрала голову. Из задней части вертолета валил мыслянистый дым. Должно быть, неудачный выстрел попал во что-то жизненно важное. Машина клюнула носом и быстро пошла на снижение, уже выбрасывая языки пламени. Лорна поглядела вниз, на вдруг рванувшуюся навстречу землю. Сейчас они разобьются.